Глава 34 «И что он? Майор твой, бойцов. Совсем не приезжает?» Спрашивает Ритка, с аппетитом пережёвывая тушёное мясо. Меня от одного вида подкидывает, поэтому поскорее отпиваю ромашковый чай. На кухне жарко и душно, но внутри всё равно холодно и противно от самой себя. Тот случай, когда локомотив несётся... и остановить ты его уже никак не можешь. Как бы обидно внутри не было, с каждым часом это чувство начинает перекрывать тоска. «Тимур иванович приезжает, конечно, Рит», — отвечает за меня мама. «Но наша королева-то разве ж примет его для аудиенции? Всё нос воротит». «Мам», — одариваю её строгим взглядом, опускаю лицо, внимательно рассматривая узор на скатерти. На больничном я ровно неделю. Пора выходить на работу, но мне совсем не хочется. Мой первоначальный план был подуться всего пару дней, но прошла неделя, а с мёртвой точки мы не сдвинулись. «Лер, ну кремень!» С набитым рытом восхищается подруга. «Ага», — вздыхаю. «Я кремниевая долина. Что он сделал-то?» «Ничего», — буркую. Мотаю головой, вспоминая тяжёлые разговоры в машине, состоявшиеся в ту ночь. По словам Бойцова, он просто забыл выкинуть фотографию, да и лежала она среди всякой всячины. Он просил прощения за обман, кричал, нервничал, потом снова разговаривал спокойно. А у меня внутри было такое озеро разочарования, что я не смогла всё это принять и попросила отвезти меня к маме. «С тех пор я здесь». А Тимур живёт в нашей арендованной квартире, но каждый вечер после работы приезжает ко мне. Как собака побитая сюда таскается, выговаривает мама. Никакой он не ни козёл и не антилопа. Даже насос вон починил. Может, простишь его, Лер? настороженно спрашивает Ридка. Не киваю. Хочется сделать это прямо сегодня вечером. Прошедшая неделя многое в моей голове расставила по местам. Я поняла, что дело ведь не в маленьком снимке с изображением бывшей жены Тимура. Суть вопроса в целом в том, что он всё ещё зависит от её семьи, а я чувствую себя лишней. Тимур часто созванивается с Эдуардом Александровичем, по вечерам практически всегда сопровождает его на встречи и мероприятия, а в выходные вовсе выгуливает всю семью. Конечно, сталкивается с бывшей. Всё это вместе с досадной случайностью, случившейся в машине, выбило меня из колеи. Я, как заведённая, повторяла только одно. Хочу, чтобы бойцов ушёл от Ворошилова. Мне без фотографии не нравилась эта подработка. А я даже остаться в отделении готова. Тимур же до последнего стоит на своём и доказывает, что в данный момент бывший тесть — это единственный шанс достроить дом. «Мужики-то на дороге не валяются», — причитает мама. «Да ещё и симпатичный», — добавляет Рита и прижимает рот рукой, когда я сталкиваюсь с её глазами хмурым взглядом. «А ты, кстати, рассказала ему?» Пшикаю на неё озлобленно. «Не надо, Рита!» — почти рычу. «И это ещё одна причина, почему я не возвращаюсь домой. Элементарно боюсь, что Тимур не станет слушать и закроется от меня. навсегда. Всё же он общался с Сюзи чуть больше полугода. И если я так близко к сердцу приняла наличие Алёниной фотографии в солнцезащитном козырьке, то какова будет реакция на моё регулярное враньё? Страшно представить. Вечером Тимур впервые не приезжает. Мама от этого начинает причитать ещё больше. Ритка, тяжело вздохнув, отчаливает в более спокойное место. а я в слезах восстанавливаю приложение в телефоне и захожу на сайт знакомств, но вместо привычного ника «Тимур32» нахожу надпись. Анкета удалена. Ошарашенно смотрю на экран мобильного. Уже ночью всё-таки решаюсь набрать Тимуру. Впервые за эти несколько недель. Пока жду длинных гудков, сердце ровным стуком выбивает ритм, а потом резко падает в ноги, потому что телефон моего майора оказывается недоступен. Кое-как дожидаюсь восьми утра и звоню в отдел. «Миш, привет». «О, привет, стажорка Как ты там? Ещё не выздоровела?» «Нет». Грустно улыбаюсь. «Плохо. Я сыну такую приставку взял. Закачаешься. Покажу, как появишься». «Поздравляю. И спасибо». Закусываю губу, чувствуя, что вот-вот расплачусь. «Миш», — спрашиваю тихо, — «можно я задам тебе вопрос?» Калагриевый тяжко вздыхает и громко матерится. «Ну что вы за идиоты такие?» «Миш, пожалуйста», — снова ругается. Он на Северный Кавказ уезжает сегодня. Командировка на четыре месяца. Сам вызвался. Добровольцем. От Ворошилова Иваныч ушёл, но стройка ведь ждать не станет.